Глава тринадцатая Как я не старалась гнать от себя воспоминания о непонятном сне, он то и дело овладевал моими мыслями, и каждый раз меня охватывала тревога. Я не понимала, прошлое то было или будущее, или же просто игра уставшего мозга, рука такая холёная, усыпанная драгоценностями. Кому она принадлежала? Знаю ли я этого человека? Или никогда не встречала? Завтрак, пустая болтовня Бегельтона, приветствие встречных студентов. Всё это немного отвлекло меня от утренних мыслей, и я смогла настроиться на работу. «С возвращением на работу, Террегрант!» — поздравил меня профессор Лоут, присаживаясь к нам за столик. «Спасибо, я рада, что наконец смогу это сделать», — улыбнулась я. «О, значит, вы всё вспомнили!» — встрепенулся Бегельтон. «Не всё, но достаточно, чтобы приступить к своим обязанностям» ответила я. «Тогда приходите сегодня, в перерыве, в комнату отдыха. Угощу вас шоколадом из шагрона», — заговорщицки произнес Бигельтон. «Удалось достать тайну. В Академии нельзя есть шоколад?» — удивилась я. «Можно, но не тот, который доставляется контрабандой», — подмигнул он. Следующий шквал вопросов на меня обрушил Фред. «Я не поверил глазам, когда увидел, что в расписании вернулось языковидение». Встретил он меня у аудитории. Я вспомнил не всё. Опередило его любопытство. Но достаточно, чтобы проверить, каковы твои успехи в самоподготовке. Так что настраивайся. Буду спрашивать первого. Я готов. Самоуверенность его не подвела. Фред, в отличие от многих, действительно хорошо справился с ответом и даже поразил меня своими знаниями. На последующих лекциях реакция на моё возвращение была не менее бурной, и приходилось тратить часть времени на то, чтобы всех утихомирить и настроить на учёбу. Время до обеда пролетело незаметно, будто я провела одно занятие, а не три. Усталости тоже никакой не чувствовала, наоборот, только подъём. «Террогрант», — окликнул меня светловолосый паренёк с третьего курса. «Деррик Руман, кажется». «Значит, мы можем вернуться и к нашим дополнительным занятиям». «А у нас были дополнительные занятия?» Удивилась я, растерявшись. «Да, вы занимались со мной отдельно, талийским, поскольку я еще не очень хорошо им владею». Объяснил он. «А я только сейчас поняла, что мы говорим на другом языке, адрейском». «Надо же!» Перешла на него, даже не заметив. «Хорошо, продолжим», — ответила я. «Когда вам удобнее?» «Завтра после обеда». «Мы всегда так занимались», — улыбнулся Дерек. «Но, впрочем, как будет удобнее вам?» «После обеда я, конечно, планировала помогать ректору, но раз у меня уже есть договорённость с этим курсантом, придётся её выполнять. Сегодня я тоже решила заглянуть к Этону Мадейру. О помощи он меня ещё не просил, но мало ли. Кабинет был открыт, однако в нём никого не было. «Господин ректор», — позвала я негромко, — А через несколько секунд услышала шаги на лестнице. Мадей распускался откуда-то сверху, на ходу застёгивая рубашку. Та местами липла к влажной коже, волосы его тоже блестели от воды. "Похоже, я пришла в неудачный момент", произнесла я, смущённо улыбаясь. "Извините". "Нет, всё в порядке", быстро ответил он. "Что-то случилось?" "Нет, просто заглянула спросить, не нужна ли моя помощь. Я уже освободилась, так что «Вы сегодня уже достаточно поработали. Не устали? Могли бы просто пойти отдохнуть. Но я же обещала, что буду помогать вам. Не могу нарушить обещание. Придумать вам занятие?» Ректор усмехнулся. «Как хотите». Улыбнулась в ответ и пожала плечами. «Помогите мне тогда подписать конверты для писем. Уже давно надо их отправить, а я все тяну». «А разве почтовых кристаллов у меня нет?» — предупредил меня ректор. «Ясно». Снова улыбнулась я. «Давайте ваши письма». Мы сидели друг против друга. Я подписывала конверты, он изучал какие-то таблицы. И время от времени поднимали глаза, случайно пересекались взглядами и вновь торопливо опускали их. «Больше ничего интересного не вспомнили?» Спросил Мадейра внезапно. «Может, лекции на вас благотворно подействовали?» «Нет, пока сживаюсь со вчерашней порцией воспоминаний. Правда...» Я задумалась, стоит ли рассказывать о сегодняшнем сне. «Что?» — заинтересовался ректор. «Возможно, это неважно Сон!» — начала я. «Мне снилось, что я в клетке, и какой-то мужчина тянет сквозь прутья ко мне руку, говорит что-то успокаивающее, но от этого становится только страшнее, и называет меня птичкой. Вы не знаете, может, это какой-то эпизод из моего прошлого?» «Не думаю». Лицо Мадейра стало озабоченным. Лоб прочертила морщинка. «А жених, о котором вы говорили, и от которого я сбежала, это не может быть он?» – предположила я. «Вы не видели его лица?» «Нет, только руку. Полная такая, и много колец дорогих». «Полная?» – ректор задумался. «Ваш жених удащав, и руки у него худые, узкие, перстень только один, с черным камнем?» «Тогда не он». Я вздохнула с облегчением. Может, ваш отец приёмный? Он мужчина хоть невысокий, но в теле. И это тоже не особо утешает. Я всё же надеюсь, что этот сон ничего не значит, как и сотни других снов, созданных нашим воображением. Я вернулась к конвертам и попыталась сосредоточиться на них. Ректор же так и остался сидеть, о чём-то размышляя. Мне показалось, что он наблюдает за мной, и от волнения из-под пера у меня стали выходить пляшущие строчки готова Я, наконец, вывела последнюю букву и отложила письма. «Спасибо», — отозвался ректор. «Отошлю их с ближайшим судном». «Значит, вы видели и моего жениха, и приёмного отца?» Вдруг озарила меня мысль. Сразу я на это обстоятельство не обратила внимания. нам «Да, довелось как-то столкнуться», — ответил Мадей раздержанно. «На одном мероприятии». «Они знают, что я здесь?» Снова взволновалась я. Догадывались, скажем так. Надеюсь, мне удалось убедить их в обратном. То есть меня ищут? Вероятнее всего. «Но почему я никак не вспомню всё?» В отчаянии прошептала я. «Это ужасное состояние, когда сознаёшь, что упускаешь что-то важное. В памяти всплывает всё, что угодно, но только не это. А мне так хочется всё знать, понимать». Я закрыла лицо руками, пытаясь держать накатившие слёзы. «Нет, нет, сейчас не время жалеть себя. Ещё и при ректоре я не заметила, как Мадейра поднялся и подошёл ко мне сзади, лишь ощутила тёплую тяжесть его ладони на своих плечах. А в следующую секунду он уже наклонился ко мне, окутывая своими объятиями. Они дарили успокоение, ласку и одновременно волновали, заставляя всё внутри полыхать и сжиматься. Мне хотелось отдаться им» расслабиться и довериться, но некий страх не давал мне этого сделать. Возможно, всё тот же страх ошибиться, страх быть преданной и обманутой. И избавить меня от него может только вернувшаяся память. А до этого, до этого я так и буду метаться между правдой и обманом, сомневаться, изводить себя. Щека коснулась щеки, дыхание обожгло кожу на шее губы оставили на ней беглый поцелуй, вызывающий сладкую дрожь во всём теле. Хотелось прижаться в ответ, обнять, приникнуть губами к губам. Но нет, нет, — прошептала я, вырываясь из кольца его рук. Не могу, всё равно не могу. Мне стыдно было на него смотреть. Стыдно за свой порыв, за свой страх. Поэтому я выбежала из кабинета, не оглядываясь, не видя его лица. Я выскочила во двор и быстрым шагом пошла вперёд, не разбирая дороги. Холодный ветер подгонял меня в спину, трепал волосы и юбки. Небо стремительно серело, становясь низким и рыхлым от туч, но я ничего этого не замечала. Опомнилась лишь, когда оказалась у замковой стены, рядом с узкой калиткой. Она поддалась, стоило лишь нажать на неё, распахнулась, выпуская наружу, на берег, к пирсу. Почему я вышла именно сюда? С момента возвращения я здесь ни разу не была, не покидала пределов Академии, никогда даже не гуляла в этом направлении. Я неуверенно спустилась по каменной лесенке на берег. Ноги сразу утонули во влажном песке. Пахло морем. Остро, волнующе, опасно. Оно тоже было неспокойным. Серые волны нагоняли друг друга, в пену разбиваясь о берег. Начал накрапывать дождь. Такой же холодный и недружелюбный. Шторм. Будет шторм. Шторм. Это слово начало крутиться в голове, словно пытаясь за что-то зацепиться. Лодка... «Шторм. Лодка. Я плыву навстречу неизвестности. Спасаюсь бегством. Рядом со мной профессор Ив. Мы только-только с ним познакомились. Причаливаем к острову. На ступеньках нас ждёт ректор. «Вы опоздали. Слышу его недовольный голос. Мы идём за ним быстро, почти бегом. Знакомый кабинет. Это место не для женщин», — цедит Мадейра, но я упрямо возражаю ему. «Я боюсь его всё же меньше». Чем свадьбы со Стиксом? Моя комната, первые лекции, насмешки курсантов, попытка искупаться в бане и украденная одежда, и снова Мадейра. Провожает меня до двери моей комнаты. Я вновь вместе с ректором. Идём по дорожке. Навстречу нам какая-то женщина. Это его сестра, теперь я точно знаю. И Фред. Ректор куда-то уезжает. В академии неразрешённый праздник, но Мадейра возвращается в самый его разгар, Ещё он знает о моём секрете. Мы ругаемся, я убегаю. Он находит меня в огне у портала, пытается спасти возле исцеления. Я открываю ему свою тайну. Он обещает помочь. Мы становимся чуточку ближе друг к другу. Мы в Бонте у его друга Блэкета пытаемся понять, что происходит со мной. На обратном пути попадаем в шторм. Шторм! Мы едва остаёмся живы. Наш первый поцелуй. Затем... Новые откровения о его проклятии. Узнаю от Блэкета, что я Феникс. Оказывается, мне не страшны прикосновения и поцелуи Василиска. И это как глоток счастья для нас обоих. Я в Межмирье. Там встречаю веллу которая просит поскорее вернуться к ним. Необходимо переродиться, но для этого надо умереть. Умереть. Взгляд Василиска убивает. Но только раз. А у Итана, оказывается, голубые глаза. Наша странная дружба с Фредом, вечные драки Гадриэля и Буи, Дейдерк и тут, подпортивший мне жизнь, разъярённая Элизабет, наши поцелуи с Итоном, признание, непростое решение, воспоминания яркими искрами вспыхивали в памяти, соединялись одно с другим, дополняли, складывались, наконец, в единое целое. Мою жизнь, моё прошлое. Ветер швырнул мне в лицо шквал дождя, отрезвляя, возвращая в реальность итон сердце пронзило боль и радость одновременно. Я срывалась с места и ринулась обратно в замок.